Глава 22. Во время нашего странствования мы почти все время переходили от одного племени туземцев к другому. С одними мы оставались некоторое время, просто только обменивались приветствиями, а с некоторыми шли до тех пор, пока они шли к югу и расставались, как только они сворачивали к северу. Вследствие того, что путь туземцев, как я уже говорил выше, всегда лежит от одного колодца или водоемной ямы до другого, Весьма естественно, что они не придерживались никакого определенного направления. Случалось, что какое-нибудь племя с первого взгляда отнесется к нам как бы враждебно, но я всякий раз без особого труда умудрялся приобрести их доброе расположение несложными дипломатическими приемами и кое-какими акробатическими фокусами. Любопытно заметить, что многие туземцы вовсе не были удивлены при виде человека другого цвета кожи, чем они сами, Ведь может потому, что они все свое изумление и удивление приберегали для Бруно, его удивительных проделок, его лая и для фокусов и гимнастических упражнений белого человека. Здесь я должен сказать, что в тех случаях, когда нам приходилось встречаться с враждебными племенами туземцев, которые отказывались от моих дружественных приветствий, я смело вбегал в середину кучки и перекувыркивался несколько раз к ряду через голову, по примеру того, как это делают лондонские уличные мальчишки для увеселения гуляющей публики. Эта немудрая забава неизбежно вызывала громкие раскаты смеха и как-то сразу улаживала все недоразумения. Я помню, как однажды мы с Ямбой были напуганы внезапным появлением из-за гребня толпы, человек в двадцать, чернокожих, в полном боевом вооружении. Они имели вид весьма внушительный и представляли собой довольно грозную силу. Завидев нас, они остановились... А я приблизился к ним, объявляя, что я не враг, и показал при этом мою неразлучную со мной палку, заменявшую мне пропуск. Впрочем, надо заметить, что этот талисман производил не неодинаковые действие на различные племена туземцев. Ямба ничего не могла мне сказать о том, кто были эти люди. Бормотали они на каком-то таком наречии, которого ни она, ни я не могли понять. Я прибегнул тогда к неизбежному изъяснению знаками, и этим способом дал понять, что желаю провести с ними одну или две ночи, но они продолжали грозно и враждебно потрясать своими копьями. Ямба поспешила тогда шепнуть мне на ухо, что лучше нам вовсе не трогать их, и идти своим путем, так как они, по-видимому, были озлоблены. Это был совершенно необычайный случай проявления упорного недоброжелательства. Поэтому, невзирая на совет Ямбы, мне и на этот раз не хотелось удалиться и признать себя побежденным, Поспешно достав одну из своих камышовых свирелей, я принялся неистово выплясывать ирландский жик под свою собственную музыку. Это произвело совершенно магическое действие на озлобленных и свирепых туземцев. Они тотчас же побросали свои копья и принялись громко хохотать. Я плясал перед ними до устали и, наконец, закончил это увеселение тем, что перекувырнулся несколько раз через голову, что произвело на них громадное впечатление. Таким путем я и на этот раз победил». Когда я кончил, они приблизились и приветствовали меня самым дружественным образом, и с этого момента мы стали друзьями. Грозные воины зазвали нас в свой стан, в нескольких милях расстояние от того места, где мы встретили их, и задали в нашу честь большой пир, на котором до глубокой ночи все воспевали те удивительные вещи, которые они видели в этот день от белого человека. Та местность, в которой мы встретились с этими туземцами и где был расположен их стан, была неровная, каменистая, холмистая страна, изобиловавшая, впрочем, такого рода пищей, как коренья и змеи, особенно последние. Радушные хозяева наши, как видно только что, принимали участие в военном набеге, потому что у них были необычайно громадные запасы пищи, я в такой мере приобрел их расположение, что даже перед отходом ко сну повесил свой лук и стрелы вместе с их копьями. Выражение «повесил», может без сомнения показаться странным читателю, а потому спешу пояснить, что туземцы действительно имеют обыкновение связывать в пучки свои копья и затем вешать их на кусты. На другой день поутру я убил на лету несколько ястребов при помощи стрел и лука, и тогда удивление туземцев не знало границ. Дело в том, что ни копья, ни бумеранга они не могут бросить по прямому направлению вверх, тогда как пустить стрелу — пустое дело для всякого стрелка — Говоря о ястребах, я замечу, кстати, что всегда поблизости от станов туземцев можно встретить этих птиц. Они в этом отношении действуют в качестве добродетельных мусорщиков. И всякий раз, когда случается увидеть в небе птиц, можно быть уверенным, что где-нибудь поблизости есть стан. В особенно большом количестве слетаются птицы туда, где туземцы поджигают кусты и устраивают великое побоище. В такое время крысы и ящерицы бегут в открытое поле, и тогда ястребом и коршуном раздолья Туземцы, о которых я говорю, называя их чернокожими, в сущности вовсе не черные люди. Цвет их кожи, собственно говоря, коричневый, от самого темного и до самого светлого оттенка малайцев. Как мне случилось заметить, приморские береговые племена отличались более светлым оттенком кожи, тогда как племена, жившие дальше, в глубине материка, были несравненно темнее. Кроме того, я должен еще упомянуть, что, пробыв несколько месяцев в пути и продвигаясь постепенно на юг, я стал замечать громадную разницу в населении страны. Встречавшиеся мне теперь туземцы были совсем не похожи на моих чернокожих с берегов Кембриджского залива. Это были люди, стоящие несравненно ниже по физическому развитию своему, и самовооружение их было более первобытное. Сколько мне помнится, они вовсе не имели счетов, Те туземцы, дружбу которых я приобрел с жигом и свирелью, как я рассказал выше, были чуть ли не самые безобразные из всех виденных мною, а это что-нибудь да значит. Это были низкорослые, неуклюжие, коренастые люди, не выше пяти футов, с низкими, вдавленными лбами и отвратительными, безобразными лицами. Но употребляемые ими в пищу животные были несравненно жирнее и мясистее, чем те же самые животные, жившие дальше к северу. Единственный продукт, за который я был крайне признателен этим людям, был мед, который мне был в высшей степени необходим как лечебное средство. Эти уродливые туземцы очень сожалели, когда мы расставались с ними. Небольшой отряд воинов сопровождал нас во весь первый день пути, после чего они передали нас другому соседнему племени, и так мы продолжали переходить от одного племени к другому, причем одни туземцы извещали других посредством тех же дымных сигналов, о приближении дружественных чужестранцев. Однако я начинал тревожиться. Очевидно, мы заходили в такую страну, где даже и величайшие из наших чудес не в состоянии будут спасать нас от враждебности туземцев. Вскоре мы встретили еще такое племя, которое не только отказалось принять наши дружественные приветствия, но даже угрожало нам нападением. Прежде чем я успел придумать какой-нибудь новый план защиты, Я попытался было воздействовать на них своей свирелью, но и это не произвело на них желаемого влияния. К немалому моему огорчению и страху, прежде чем я успел дать им акробатическое представление, они пустили в нас два боевых копья, которые прожужжали над самой моей головой. Без дальнейшего промедления, зная, наверное, что всякая минута нерешимости была равносильна смерти, я отвечал тем, что пустил в них с полдюжины стрел... Остерегаясь, однако, целиться низко, чтобы не поразить безнадобности моих противников. Тогда негостеприимные чернокожие вдруг остановились, как вкопанные, ошеломленные тем, что над их головами носятся таинственные копья, а я, пользуясь их недоумением, сломя голову, врезался между ними и перекувырнулся несколько раз кряду через голову с удивительной быстротой, от которой у меня даже дух захватило.